Послесловие. «Дорогой читатель, вот и завершилось наше маленькое путешествие по улицам облачного города. Мне немного грустно расставаться с персонажами и их историями. Надеюсь, чтение «Инквизитора» подарило вам приятные минуты эмоционального отклика на роман. Как автору мне важна обратная связь. Всегда внимательно отношусь к впечатлениям от моего творчества». Буду рада вашему отзыву на странице публикации книги. Успехов и до новых встреч!